Карское море Карское море принадлежит группе морей Сибирской Арктики. Границами этого моря являются суша и условные линии. С запада море ограничено рядом островов, самый крупный из которых — Новая Земля, и несколькими приливами. С востока граница моря проходит по архипелагу Северная Земля — и проливом Красной Армии, Шакальского и Вилькицкого. С юга границей моря является побережье материка. Карское море хорошо открыто водом Северного Ледовитого океана. Располагается море преимущественно на материковой отмели. Эти особенности позволяют отнести море к материковому типу окраинных морей. Карское море относится к крупнейшим морям Российской Федерации. Его площадь составляет примерно 883 тысячи километров квадратных. Объем вод достигает около 98 тысяч километров квадратных. Средняя глубина моря составляет 111 метров, а максимальная — 600 метров. В водах Карского моря — Имеется большое количество островов, большая часть которых невелика по размеру. Маленькие острова объединяются в архипелагии Норденшельда, Шхеры, Минина и находятся вдоль побережья материка. Острова более крупных размеров Белый, Шакальского, Вилькицкого, Сибирякова, Нансена, Русский расположены в одиночку. Береговая линия Карского моря неровная. Берега Новой Земли, которые омывают воды этого моря, изрезаны большим количеством фьордов. Материковое побережье тоже сильно расчленено. В ряде мест море резко вдается в сушу, образуя байдарадскую и обскую губы. Полуостров Ямал сильно выдается в пространство моря. Вдоль береговой линии имеются большие заливы – Гыданский, Енисейский и Песинский, а также ряд маленьких заливов. Рельеф дна Карского моря имеет большое количество неровностей. В основном глубина вод в море достигает 100 метров. Южные и восточные зоны моря, расположенные рядом с землей, мелководны. Здесь встречается большое количество маленьких углублений, ограниченных порогами. Центральные зоны моря отличаются относительно ровным рельефом. Участок, расположенный от прибрежного мелководья к северу, получил название Центральная карская возвышенность. Наиболее глубоководными районами являются зоны, расположенные на западе северо-западе моря. Около побережья Новой Земли расположена Новоземельская впадина, глубина которой достигает свыше 500 метров. Севернее нее имеется желоб Святой Анны, который простирается в океан. Желоб Воронина, глубина которого достигает 200 метров, расположен между Центральной Карской возвышенностью и островом Северная Земля. Для Карского моря характерен полярный морской климат, что обусловлено северным расположением моря и его непосредственным контактом с океаном. Атлантический океан, расположенный относительно недалеко от Карского моря, смягчает климат, но остров Новая Земля препятствует проникновению большого количества теплых воздушных масс. Карское море – находится в более суровых климатических условиях, чем Баренцево море. Из-за большой протяженности моря а в разных его участках наблюдаются климатические различия. Осенью и зимой над морем господствует сибирский антициклон. В начале холодного сезона направление ветра зависит от географического положения. В северной части моря преимущественно бывают северные ветра, а в южной – ветра переменчивого направления. Скорость ветра достигает 5-7 метров в секунду. Зимой на большей части морского пространства преобладают южные, юго-западные и юго-восточные ветра. Только на северо-востоке моря господствуют северные ветры. Шторма чаще всего происходят на западной части моря. У острова Новая Земля постоянно возникает ураганный ветер, так называемая новоземельская бара. Продолжительность этого урагана небольшая, 2-3 часа, но в зимнее время он может затянуться на несколько дней. Южные ветры приносят холодные воздушные массы с материка. В марте температура воздуха в среднем достигает минус 28,5 градусов по Цельсию на мысе Челюскина и минус 20 градусов по Цельсию на мысе Желания. Самая низкая температура воздуха, которая может быть на море, составляет минус 45-50 градусов по Цельсию. В западную часть моря циклон иногда приносит теплые массы морского полярного воздуха. Этот циклон двигается с запада, но отклоняется на юг, так как сталкивается с горами Новой Земли. Подобные вторжения морского воздуха чаще всего происходят в феврале. А в результате этого погода в западной части моря в зимний период непостоянна. В северных и восточных частях моря преобладает практически все время ясная и холодная погода. Весеннее время на море отмечаются ветры разных направлений. Их скорость, как правило, составляет 5-6 метров в секунду. Действие циклона прекращается. За короткий срок воздух достаточно быстро прогревается, но все же весной температура не превышает минус 7 градусов по Цельсию. Летом над морем образуется область повышенного давления, из-за чего здесь начинают господствовать северные ветра. Их скорость составляет 4-5 метра в секунду. В самый теплый период – в июле. Воздух в среднем прогревается на 5-6 градусов по Цельсию в западной части моря и на 1-2 градуса по Цельсию на востоке и северо-востоке. Вблизи материкового побережья – а воздух может прогреваться до плюс 18 и плюс 20 градусов по Цельсию. Но несмотря на высокую летнюю температуру, а в любое летнее время, а может выпасть снег. В целом, непродолжительное лето отмечается невысокими температурами и пасмурной погодой с большим количеством дождей. Большое количество рек в Карское море несет свои воды. За один год это море получает около 1290 километров квадратных, что составляет примерно 55% общего стока рек во все моря, расположенные в Сибирской Арктике. Объем пресной воды, которую приносит Обь, составляет около 450 километров квадратных. Енисей приносит примерно 600 километров квадратных воды. Плесина – 80 километров квадратных. Поступает речная вода в море неравномерно в зависимости от времени года. В конце лета, начале осени реки отдают 80% всей сточной воды. Зимой лишь большие реки приносят свою воду в моря. Распределение пресной воды по морским просторам не одинаково. Каждый год происходит по-разному. Речная вода может поступать в западные, восточные районы моря или распределяется веерообразно. Практически 40% морских просторов оказываются под влиянием речных стоков. Материковые воды оказывают влияние на климатические условия Карского моря. Вода, поступаемая из рек, имеет более высокую температуру, чем морские воды. Она способствует ослаблению льда весной и препятствует замерзанию вод осенью. Также большое количество материковой воды уменьшает соленость моря. Реки, которые впадают в Карское море, имеют относительно небольшой уровень загрязнения. Однако воды Оби и Енисея обладают большой концентрацией тяжелых металлов, что неблагоприятно сказывается на экосистеме моря. Негативно влияют на экологическое состояние моря суда. Места их частого передвижения загрязнены нефтепродуктами. А воды, принадлежащие к заливам Карского моря, специалистами характеризуются как умеренно загрязненные. Чукотское море. Среди российских арктических морей Чукотское море имеет самое восточное расположение. Границами этого моря служат как условные линии, так и суша. Чукотское море несколько вытянуто к северо-западу. Это море беспрепятственно связано с водами Северного Ледовитого океана. По своему географическому положению – оно принадлежит к типу материковых окраинных морей. Воды Чукотского моря расположены на территории, площадь которой составляет около 595 тысяч километров квадратных. Его воды имеют объем примерно 42 тысячи километров кубических. Средняя глубина моря составляет 71 метр. Максимальная 1256 метров. В водах чукотского моря расположено мало островов. а в рельефе береговой линии преобладают горы. На восточном побережье острова Врангеля имеются небольшие холмы с обрывистыми склонами. На северном побережье американского и азиатского материков расположены горы. которые находятся вдали от побережья. Между горами и водой имеются песчаные косы. Рельеф дна Чукотского моря преимущественно ровный. Лишь иногда дно моря пересекают углубления и возвышенности. Наиболее частая глубина моря составляет 50 метров. Самые глубоководные места не превышают 200 метров. Центральная часть моря несколько ниже, чем ее окраины. На специфику климата Чукотского моря оказали влияние следующие факторы. Расположение моря в высоких широтах, постоянный контакт с арктическим бассейном, близость двух материков Азии и Америки и близкое соседство Тихого океана. В целом климат Чукотского моря можно охарактеризовать как полярный морской. Пространство Чукотского моря получает маленькое количество солнечного тепла. В течение года происходят незначительные изменения температуры воздуха. В начале холодного сезона Чукотское море находится под влиянием сибирского и полярного антициклонов. На севере господствует Алеутский циклон – который совмещается с областью пониженного давления, распространяющегося с запада. В это время наблюдаются ветра различных направлений. Скорость их в среднем не превышает 6-8 метров в секунду. Температура воздуха быстро опускается. В октябре в районе мыса Шмидта она составляет минус 8 градусов по Цельсию. В ноябре – Температура может опускаться до зимних величин. Направление ветра становится преимущественно северо-западным. В феврале область низкого давления исчезает. Сибирский и североамериканские максимумы в это время находятся на небольшом расстоянии. Иногда они соединяются, образуя области высокого давления между материками. Таким образом, на северной части моря преобладает ветер северного и северо-восточного направлений, а на юге – северного и северо-западного направлений. В конце зимы для Чукотского моря характерными являются южные ветра. Их скорость обычно составляет 5-6 метров в секунду. Но к концу зимы сила ветров ослабевает. Температура наиболее холодного месяца – варьируется в зависимости от места расположения. В феврале в Уэллине температура опускается до минус 28 градусов по Цельсию, на острове Врангеля – до минус 25 градусов по Цельсию, на мысе Шмидта – до минус 28 градусов по Цельсию. На различие в температуре оказывают воздействие теплые воздушные массы Тихого океана – и холодный воздух с азиатского материка. В основном зимой наблюдается хмурая погода с низкими температурами и порывистыми ветрами. Лишь иногда на Чукотское море поступает прогретый воздух с Берингова моря. К весне сибирский и североамериканский антициклоны исчезают. Полярный максимум теряет свою силу и смещается. В это время на участках, расположенных несколько южнее Чукотского моря, наблюдаются зоны пониженного давления. К концу весны направление ветра становится преимущественно южным. Скорость ветра составляет 3-4 метра в секунду. А весной преобладает спокойная сухая погода с достаточно низкими температурами. В апреле в Уэллине воздух в среднем прогревается лишь до минус 12 градусов по Цельсию. На острове Врангеля температура в среднем равняется минус 17 градусов по Цельсию. Летом в районе Аляски расположен Тихоокеанский максимум. А в результате его влияния над водными просторами Чукотского моря получается зона несколько повышенного давления. На южной окраине моря ветры имеют преимущественно южное и юго-восточное направление. На северных частях преобладают северные и северо-западные направления. Скорость этих ветров, как правило, составляет 4-5 метров в секунду. В самый теплый период в июле воздух прогревается в Уэллине в среднем до плюс 6 градусов по Цельсию. На острове Врангеля до плюс 2,5 градусов по Цельсию, а на мысе Шмидта до плюс 3,5 градусов по Цельсию. На отдельных участках, расположенных вблизи материка, температура может подниматься и до плюс 10, плюс 20 градусов по Цельсию. В летнее время преобладает пасмурная погода, часто идут дожди и мокрый снег. Лето на Чукотском море очень непродолжительное. Уже в августе температура начинает опускаться. В Чукотском море довольно редко бывают волнения. Чаще всего они происходят осенью, при этом волнения в море достигают 5-7 баллов. Большие волны здесь не образуются, так как море отличается небольшими глубинами и практически все воды покрыты льдом. Ледяной покров существует на Чукотском море весь год. В холодный период лед полностью сковывает воду, и лишь вдали от берега наблюдаются плавучие льдины. В Чукотское море поступает довольно маленькое количество воды. В среднем за год реки приносят около 72 километров кубических воды. Материковый сток в Чукотское море составляет 5% от всех вод, поступающих в арктические моря. Наибольший объем пресной воды поступает в море с Аляски и гораздо меньше дают реки Чукотки. Материковый сток в связи со своей малочисленностью не оказывает существенного влияния на воды Чукотского моря. Сильно влияет на климат и природу Чукотского моря поступление вод с центрального полярного бассейна из Тихого океана, Северная часть Чукотского моря полностью открыта для взаимодействия с холодным северным ледовитым океаном. Связь с Беринговым морем осуществляется через небольшой Берингов пролив. Эти воды приносят с собой тепло, согревая тем самым воды Арктического моря. В придонные слои вод попадают теплые атлантические воды, что также несколько повышает температуру Чукотского моря. На Чукотском море практически не развито рыболовство и охота на морского зверя. По просторам этого моря осуществляются транспортные перевозки. В основном это транзитный грузообмен, иногда осуществляются перевозки через певек. Чукотское море расположено достаточно далеко от основных больших индустриальных центров. В связи с этим серьезных нарушений в экологии этого моря не наблюдается. Единственным сильным источником загрязнения являются воды, поступающие из Северной Америки. Эти водные потоки содержат большое количество аэрозольных материалов.